ЭПИЛОГ После того, как организационная суета закончилась и работа стала рутинной, Юля меня удивила. Мы тогда ужинали. Она приготовила мясо с овощами по какому-то балканскому рецепту. «Милый, ты порешал свои проблемы? Дела идут стабильно?» «Да». «Отлично. Теперь, когда нас не отвлекают всякие глупости, мы можем заняться действительно важными вещами». «И какими же?» «Мы, милый, будем приносить магию на землю». «В смысле? Я хочу ребенка от тебя. Маленькую ведьмочку или некромантика?» Я прожевал кусок мяса. Неторопливо запил его красным вином. Идея сделать ребенка выглядела неплохо. В том мире я уже стал отцом, и мне это нравилось, хотя сыном я там почти не занимался. Здесь мне придется больше возиться с детьми, тут не принято скидывать их на руки кормилицам и нянькам. Но если дети будут от Юли, это даже хорошо. Я буду их любить. Так некромантика или ведьмочку, уточнил. Ты же можешь сама выбирать, кто получится. Не знаю. И сына хочу, и дочь. Тогда сделаем сразу двоих. Точно! — вскрикнула ведьма. Мы будем делать сразу двойню. Мы назовем их Даша и Ваня. Можно? Можно. Юля расплылась счастливой улыбки. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.